Глава шестая. В монастырском саду, в голубом свете ущербной луны, туманными тенями, стояли монастырские деревья с клоками снега на ветвях. Под старой яблоней, широко раскинувшие искривленные сучья, подпертые кольями, облокотился на копье монгольский нукер. Стоя по колено в снегу, он смотрел удивленным недоумевающим взглядом на снежный сугроб. Там лежали два тела. Воин в кольчуге и молодая женщина в золотистой шелковой одежде были связаны за локти, спина к спине. Голова воина была обнажена, и длинные черные кудри, обычные у молодых кипчаков, разметались по плечам. Воин что-то говорил. Женщина изредка со стоном отвечала. Но Кер не понимал их шепота. Он вмешивался, стучал копьем. «Я скажу, что ты мой брат, и ты будешь свободен. Джихангир даст тебе золото, коней и оденет тебя в шелка. Я не хочу быть только братом. Я счастлив умереть рядом с тобой. Я скажу Батухану, что ты моя хурхе. Ты этого не скажешь». «Мы должны вырваться из этой беды и спастись. Ты поклянешься Аллахом, что я твоя сестра». Монгол поднял копье. «Байза, замолчите! Джихангир запретил вам говорить!» Стороживший Нукер знал хорошо связанного воина. Это был смелый, ловкий юноша из передовой сотни, ездивший на отличном коне любимец сотника Арабши. Что помутило его разум? Как он посмел поднять глаза на молодую жену Джихангира, теперь ему придет скорый конец. Между старыми деревьями пробиралась стая больших монастырских собак. Передние подошли совсем близко и ждали, посматривая на лежащих, как на свою скорую добычу. Одна из собак подбиралась слишком смело, но Кер метнул копье и пробил ей спину. Собака с визгом бросилась в сторону волоча копье, за ней умчались остальные. Монгол пошел через глубокий снег, подобрал копье и вернулся на свое место. Стукнула дверь на крыльце. Заскрипела калитка. Несколько человек шли по тропинке. Собаки снова подняли лай и бросились навстречу. Показался Субудай Богатур, Арабша, Хаджирахим и Три Нукера. Хаджирахим нес зажженный резной фонарь из промасленного шелка. Он первый большими шагами поспешил к Юлдус, склонился к ней и осветил тусклым светом фонаря ее страдальческое лицо. Когда-то ты меня кормила! Ты приносила молоко и горячие лепешки, и протянула дни бедной жизни дервиша. Что же ты теперь, маленькая Юлдус Хатун? Потонула в русудских снегах. Ты можешь стать добычей этих голодных псов. Скорее, скорее, очнись!» Хаджирахим поставил фонарь на снег и с трудом развязал обмершие веревки. Он помог приподняться полубесчувственной застывший юлдус. Арабша завернул ее в соболью шубу. Развязанный мусук вскочил и подошел, шатаясь к Субудай-богатуру, стоявшему неподвижно, расставив ноги, будто все, что происходило, его не касалось. «Чей ты сын? Скажи ясно!» — спросил Хаджирахим. «Вольного ветра!» — ответил Мусук. «Кто эта женщина?» — продолжал Хаджирахим. «Знаешь ли ты ее?» Мусук молчал. Из шубы послышался слабый голос. «Это мой брат, Мусук. Мы оба дети Назарки Резека из Сыгнака». «Все это верно!» — сказал Хаджирахим. «Я узнаю обоих». «Довольно», — вмешался Субудай богатур «Что говорит Хаджи Рахим, то всегда верно. В этом доме черных шаманов все потеряли разум». «Воин Мусук, ты докажешь мне, какой ты сын ветра. Ты поедешь вперед на самую трудную разведку. Ну, Керы, отнесите Юлдус хатун в ее покое». Из-за двери Кели, где помещался Джихангир, слышались странные крики и дикие всхлипывающий вой. У стены жались нукеры. «Что там случилось?» спросил Субудай-богатур. Джихангир свирепствует. Он порубил мечом у русудских богов и зарезал двух друзей, Блюдализов. Теперь он плачет. «Как плачет? Разве ты не слышишь?» Субудай подошел к двери. Оттуда раздавался вой то шакала, то гиены. «Не входи, он зарубит тебя». Арабша внес Юлдус в соседнюю келью и опустил на лежанку. Китаянка Илахэ стала ловко растирать ее. Субудай ждал возле двери. Снова послышался крик. «Какая казнь! О, какое вероломство! О, злодеи опять встали на моем пути! О, они увидят, что я внук Чингисхана! Да, они это увидят!» Субудай-богатур, склонившись так, что его широкая спина стала совсем круглой, решительно отворил дверь и вошел в келью. Из-под стола торчали ноги зарубленных. На полу растеклись лужи крови. Батухан сидел на столе, скрестив ноги. Он держал на коленях кривой меч. Лицо его распухло, глаза красные и воспаленные яростно уставились на Субудая. Тот выпрямился и посмотрел ему прямо в лицо, С большой лаской Субудай спросил, «О чем плачешь, Джихангир?» Батухан поднял меч над головой, точно раздумывая, кого бы ударить.